Глава 9 1. всю следующую неделю, каждое утро, пока он возносил молитвы, две тревожные мысли кружили и вихрились у него в голове, словно опавшие листья, подхватываемые ветром. Изнуреющая рошан, диарея и опасный пакет, спрятанный в закопченной кухонной нише, была еще и третья, но он притворялся, будто ее не существовало. На сей раз таблетки оказались бессильны ни интеравеоформ, ни более сильнодействующий сульфагуанидин не помогли. Почему? Моя бедная девочка, которая уже день пропускает школу, а Джимми, последний человек, о котором я мог бы подумать, что он втянет меня в нечто криминальное, дул сильный ветер, густат поглубже надвинул свою молельную шапочку. После короткого ночного дождя, добродушного предвестника приближающегося мусона, Листья на розовом кусте были зелеными и свежими. Он не уставал удивляться выносливости своей розы, тому, как она год за годом стойко выживала на крохотном пыльном клочке земли, несмотря на решетки автомобильных радиаторов, мявших и ломавших ее стебли, и на детей, бессмысленно обрывавших цветки. Он склонился, чтобы убрать пустую пачку из-под сигарет «Чарминар», запутавшуюся в ветвях, и услышал, что подъезжает машина. Даже не обернувшись, он узнал «короля дорог». Служебный долг призывал инспектора Бамджи к исполнению своих полицейских обязанностей в любое время суток. Иногда, зачитавшись допоздна, густат слышал урчание мотора его машины и улыбался, представляя себе соли Бамджи с лупой выискивающего улики. соли давно прозвали «Шерлоком Бамджи». Однажды, когда в округе произошло особо чудовищное убийство, и кто-то из соседей спросил бомджи, как полиции удалось раскрыть дело, он, не задумываясь, ответил «Элементарно, друг мой». Прозвище немедленно прилипло к нему. Все знали, что Солинь не частный детектив и не курит трубку, и что он, в отличие от прототипа, всегда отличавшегося изяществом слога и отличной дикцией, обожает светистую речь и крепкое словцо, Но он был рослым и худощавым, с измождённым лицом и высоким лбом, и всего этого оказалось достаточно, чтобы шутливое прозвище пристало к нему навсегда. Бамджи посигналил и притормозил. Привет, командир. Надеюсь, ты помолился и за меня? Конечно, ответил густат. Вижу, сегодня преступность рано подняла тебя с постели. Да, так, ничего особенного. Но, если говорить серьезно, то нас ждут большие проблемы, если этот ублюдочный муниципалитет «Уполовинит наш двор. Как я тогда буду въезжать в него на машине?» «Было бы тебе по делам», — подумал Густат. Бамджи был одним из главных обидчиков его розового куста. «Как думаешь, петиции хозяина будет достаточно, чтобы вставить этим муниципальным задницам?» «Кто знает, я так думаю, что если власти чего-то хотят, они это получают. Не так так этак». Инспектор Бамджи поправил зеркало заднего вида. Если сволочи снесут эту стену, от нашей частной жизни не останется ни хрена. Молись, командир, каждое утро за сохранность нашей стены». Это напомнило Густаду о другой проблеме. «Ты заметил, как она воняет? Из-за этого и от москитов тут продыху нет. Естественно, учитывая, сколько мочи на нее льется, любая скотина с полным мочевым пузырем останавливается у нашей стены и достает своего «кутенка». А ты не можешь пресечь этой силой своей власти». Инспектор Бомджи расхохотался. «Если полиция начнет арестовывать каждого незаконного сакуна, нам придется утроить наш личный состав». Он приключил скорость своего короля до рук и, помахав на прощание, тронулся, прокричав напоследок. «Чуть не забыл, когда хромой Темул приходил с петицией, он нес какую-то околесицу насчет того, что видел горы денег в твоей квартире!» Густат изобразил смех. «Если бы! Я ему так и сказал!» «Омлет, не пудри людям мозги!» А потом разок влепил ему хороший чамат по роже. С этими словами Бамджи отбыл. Чамат, шлепок, пощечина, в приводе с хинди. «Ох уж этот Темул! Но как заткнуть его слюнявый болтливый рот? Слава богу, что Сали ему не поверил. Да и другие подумают, что Темул несет всякую чушь по обыкновению. Сегодня вечером, когда он будет слоняться во дворе, я еще раз сделаю ему внушение» но когда Густат вернулся в тот день с работы, двор был пуст. Он трижды выходил из квартиры до ужина и всякий раз был удивлён отсутствием темула. Уже переодевшись в пижаму, попробовал поискать его ещё раз. Было уже почти 10 часов, не прекращался ветер, который нанёс в его кусты обрывки газеты и обёртки мороженого. Может подняться к нему в квартиру? Но там может оказаться его старший брат. шумом распахнулось окно. Густат поднял голову. Это был Каважджи. Седая шевелюра светилась в темноте. Коважи окинул взглядом небо, склонил голову в одну, потом в другую сторону, как какая-то птица с экзотическим оперением, и закричал. — Идет муссон! Так что ты смотри у меня! Каждый год твои ливни смывают лачуги бедняков. Хватит! Где твоя справедливость? У тебя хоть какие-то мозги есть или нет? Смой в этом году владения таты! Или Бирлов, или Мафатлалов. Семейные кланы Бирлов и Мафатлалов. Одни из богатейших в Индии. Когда-то в молодости каваджи звали Кавас Калингар, потому что он был круглый, как арбуз. Кавас Калингар, Кавас Арбуз, в переводе с хинди. Но с возрастом он начал катастрофически худеть, отчего с каждым месяцем, с каждой неделей казался все выше ростом, И, наконец худобай высокий ро сделали его похожим на древнего пророка, сурового прорицателя со светящимся нимбом белых волос вокруг головы. И прозвище забылось навсегда, отпало как высохший из труп. Его сноха сбежала во двор к густаду. Простите за беспокойство в столь поздний час, сказала миссис Пастакия, но росток от вашего сапжо, который я вешаю на шею Матапапа, высох Не могли бы вы дать мне свежий? Сабджо, здесь цветка. мотта папа Старшего брата отца, дяди Гуджерать. Густад сходил за садовыми ножницами. Он не выносил миссис Пастакию, но терпел ее ради мистера Пастакии и его старика-отца. Она отличалась любопытством, вспыльчивостью и склонностью к интригам, между тем, как ее муж был человеком великодушным, прямым и терпимым. Оставалось лишь удивляться, как им удалось так долго прожить вместе и вырастить пятерых детей. Все свои недостатки, включая и дурное порой отношение к старику Каважжи, миссис Пастакия списывала на свою мигрень. Случавшиеся в удивительно подходящие моменты приступы отправляли ее на весь день в постель, где она молча страдала, восполняя пробелы в чтении прошлых выпусков еженедельников «Ева», «Фемина» и «Филмфэйр». А мистер Пастакия, вернувшись с работы, делал всю работу по дому. «Он должен быть святым», — думал Густат, — «чтобы терпеть это столько лет». «Поздравляю», — сказала миссис Пастакия. «С чем? Я слышала, вы сорвали крупный куш в лотерею. Как замечательно!» Вручая отросток цветка, Густат заверил ее, что, к его великому сожалению, она ошибается, и распрощался. Отломав несколько отсветших веточек, он понес их домой. Дельновас молча наблюдала, как он вышелушивал семена и замачивал их в воде. Вообще-то он испытывал предубеждение против цветка, потому как она думала, что целебную силу растения открыла и разнесла об этом весть миссис Кутпитья. Но теперь он сам давал настой дочке, и Дельновас была ему за это благодарна. Следующий день выдался еще более ветреным. Вернувшись с работы, Густат увидел, что ветви единственного в их дворе дерева мотает во все стороны. Рашан полегчало, только бы не сглазить», сообщил отдельно вас. «Хорошо, что ты вспомнил про цветок». Он кивнул, довольный. «И Гулям Мохаммед вернется на этой неделе. Я смогу передать ему сообщение, спросить, когда и где можно вернуть пакет». Он заранее написал записку, сунул ее в конверт и заклеил его. Завтра он передаст свое послание через Паанвалу Пирпхоя. 2 Спустя семь дней он снова отправился к птичнику. Узнать не пришел ли ответ. Перпхой, сидевший, скрестив под собой ноги на деревянном ящике, перед своим большим медным подносом, сказал только, что Гулямпхай получил его сообщение, но больше ничего. Прошло три недели. От Гуляма Махамеда ни слова. В ночь на пятницу должна была начаться свирепая гроза с молниями, а за ней во всю силу обрушится муссон. Густат вышел во двор и оглядел небо. Посмотрел на запад, на тучи, сгустившиеся над Аравийским морем. Втянул носом воздух. Да, Моссон приближается. После того, как все легли спать, он посидел еще немного, читая газету. Беженцы продолжали пребывать. Официальная статистика называла цифру 4,5 миллиона, но репортер, вернувшийся из поездки по лагерям беженцев, писал, что на самом деле она ближе к 7 миллионам. К следующему месяцу ожидалось 10 Четыре с половиной, семь, 10 думал Густат. Какая разница? В любом случае, это слишком много людей, чтобы прокормить их стране, которая не способна прокормить себя. Может, партизаны скоро победят? Если бы я только мог помочь Джиме. Он проверил результаты крикетных матчей и отбросил газету. Подойдя к письменному столу, взял Платона. Стопка новых книг лежала на углу стола с тех пор, как он принёс их четыре пятницы назад. А все мои планы насчёт книжного стеллажа разлетелись в прах. Как и всё остальное. Около полуночи начался дождь. Он услышал, как первые капли застучали по оконным стёклам. К тому времени, как он подошёл к окну, уже лило, как из ведра. Ветер загонял струи внутрь. Густат сделал глубокий вдох, чтобы насладиться запахом мокрой земли, испытал большое удовлетворение, как будто в приходе Мусона была его собственная заслуга. Дождь пойдет на пользу моим кустам. Хорошо, что я перенес розу поближе к ступенькам крыльца. Вода, стекающая с козырька, будет поить ее. Он закрыл окно и уселся с книгой, однако не мог сосредоточиться. Приход Мусона неизменно вызывал волнение. Ему всегда предшествовала первая сильная гроза. Он помнил это еще с раннего детства. С тех пор, когда проливной дождь ассоциировался с началом нового учебного года, с новой классной комнатой, новыми учебниками, новыми друзьями, со шлепанем в новом плаще и резиновых сапогах по улицам, превращавшимся в потоки несущие бутылочные крышки, пустые пачки из-под сигарет, палочки от мороженого, рваные туфли и шлепанцы. Ему нравилось наблюдать, как обычно наглое дорожное движение намертво застывает и тонет в воде. В этой картине была некая восхитительно-поэтическая справедливость. А это вечная надежда, что ливень станет достаточно сильным, чтобы отменили уроки. Каким-то чудесным образом то детское волнение оставалось неувядаемым и расцветало в душе снова и снова при первых каплях дождя. Теперь время от времени гремел гром но оглушительный грохот ливня скрадывал его звук. Внутри общего шума воды он различал и индивидуальные звуки. Плоские шлепки по асфальтовой дорожке, пересекающей двор. громкие раскатистые как барабанная дробь, треск по оцинкованным навесам. Мягкая, словно стук, застенчивого гостя, стаккато по оконным стеклам и громче всех громыхание пяти водосточных труб по которым скопившаяся на крыше вода мощными водопадами обрушивалась на землю. Это напоминало ему оркестр, в котором он выделял звуки скрипок и альтов, гобоев и кларнетов, литавр и больших барабанов. Он почувствовал подергивание в левом бедре. Да, верный признак того, что пришел Муссон. И с ним снова боль. Достаточно острая, чтобы напомнить о мучительных неделях, проведенных в постели. Джейми, да благословит его Бог! Так помог мне тогда. Он внёс меня как ребёнка на руках помещения, где принимал Матхивала Кастаправ. Какое же столпотворение там царило? Волонтёры помогали ему управляться. Одни переносили больных на носилках или перевозили в инвалидных колясках. Другие готовили повязки. Два человека расфасовывали разные виды душистых трав и коры по маленьким пакетикам. Этикетки приклеивали самодельным растительным клеем смесью муки с какими-то вонючими ингредиентами. Но ароматы трав перекрывали неприятный запах. Посреди всего этого в окружении своих преданных помощников стоял сам великий Костоправ. На вид он был совершенно обычным человеком. Никто бы не догадался, какими удивительными умениями он обладает. На нем были длинная белая дагли и молельная шапочка. Он напоминал организатора парсийского свадебного застолья. Начальника Боберчес, надзирающего за всем от церемониальных объявлений до рассылки помощников-официантов с тазиками, мылом и кувшинами горячей воды вдоль столов для омовения рук присыщенных гостей. Дагли – традиционный парсийский пиджак-кафтан-кардиган, который носят с белыми брюками. Баберчис повар дворецкий в домах богатых парсов, который был единственным, кто готовил еду на торжественные праздники. Но Мадхиваллу, затворимые им чудесные исцеления, почитали как святого. Он спасал раздробленные конечности, сломанные позвоночники, расколотые черепа. То есть излечивал такие травмы, взглянув на которые даже специалисты, доктора, получившие образование за границей, имеющие дипломы прославленных университетов Англии и Америки, работающие в хорошо оснащенных больницах, только безнадежно качали головами. А Матхивала Костоправ исправлял любые увечья, даже считавшиеся безнадежными, всего лишь с помощью голых рук, своего особого набора трав и коры разных деревьев а в случае смещения позвоночных дисков своей правой ступни, которую он наносил тщательно выверенный тычок в поясничную область, быстро возвращавший выпавший диск на место. Никто толком не понимал, что и как он делает. Работа его ног и рук казалась волшебством. Пощупает тут, помнёт там, согнёт, скрутит, повернёт. И всё в порядке. Быстро, спокойно, безболезненно. Поговаривали, будто он гипнотизировал пациента, чтобы тот не чувствовал боли. Но те, кто наблюдал за его работой вблизи, знали, что этого не могло быть, потому что он никогда не смотрел пациенту в глаза, которые, заметим, в большинстве случаев бывали закрыты. В глаза же самого Костоправа следили за его руками. Они проницали глубоко через кожу, через жир, через мышцы, до самых костей, до того места, которое было повреждено. Неудивительно, что врачи-рентгенологи и проклинали тот день, когда он объявился. «Собрать сломанное бедро густада будет для Матхивалы детской забавой», — говорили зеваки. Когда Костоправ ввел прием, зевак вокруг было много. Ни доброжелателям, ни поклонникам, ни родственникам пациентов, ни просто любопытствующим никому не возбранялось наблюдать за его работой, его умение и достижения были открыты для всеобщего обозрения. Однако зрелище часто бывало страшным до обморока, не для слабонервных. Переломанные тела повсюду, одни лежали, вытянувшись на носилках, другие, свалившись, как мешки, с костями на полу, третьи, обмякшись, сидели на стульях, четвертые, забившись в угол. В воздух оглашали непрерывные стоны и пронзительные крики, раздробленные малые и большие берцовые кости, прорвавшие кожу, сломанный плечевой сустав, из-за которого гротескно, неестественно, вывернулось плечо, Ужасные последствия раздробленного бедра, несчастные со всеми этими повреждениями ждали своей очереди к остоправу, ждали избавления. При виде ужасов, каких прежде ему видеть не доводилось, густат забыл о боли, пронизывавшей его собственное тело. Он пытался представить, что могло послужить причиной таких травм. В мебельной мастерской своего деда он иногда бывал свидетелем того, как кто-нибудь отрубал или расплющивал себе часть пальца, Но такого не видел никогда. Казалось, что где-то на какой-то дьявольской фабрике кто-то злонамеренно штамповал столь экстравагантные увечья. Однако наряду с болью, наполнявшей крики и стоны несчастных, он улавливал в них и нотку надежды, какую даже самому красноречивому человеку не выразить словами. Надежды чистой и первозданной, которая прорастала невольно и иррационально из самой крови пациентов и вселяла в густаду уверенность, что избавление теперь не за горами. Позднее он пытался вспомнить, что делал Матхивала, чтобы собрать его сломанное бедро. Но единственное, что приходило на память, это как его схватили за ступню и вывернули ногу каким-то особым образом. С этого момента боль уменьшилась, и дальше следовало дождаться, когда они срастутся, регулярно смазывая бедро пастой, приготовленной из коры какого-то особого дерева. Костоправ написал на бумажке номер снадобья и вручил бумажку Джимми. Те двое, которые приклеивали ярлыки к пакетикам вонючим клеем, нашли нужные ингредиенты по этому номеру и отдали ему вместе с инструкцией. Матхивала никогда не назначал никакой цены за свое лечение, равно как не раскрывал названий трав и деревьев, которые использовал для приготовления лекарств, чтобы не дать возможности недобросовестным людям наживаться на его знаниях за счет больных бедняков. От богатых с благодарностью принимались пожертвования. Все приветствовали такую секретность, однако и сокрушались. Матхивала старик, что будет, когда его не станет? Неужели его знание умрет вместе с ним? Впрочем, многие верили, что в тайне он готовит себе преемника, который появится и продолжит его дело, когда придет срок. Дельноваз готовила мазь строго по рецепту костоправа. Вымачивала кору в боде, растирала ее на плите из грубого камня, которую они обычно использовали для приготовления массалы. Работа была нелегкой, нужно было приготовить достаточно мази, чтобы покрыть ее все бедро. Не успевала она сделать одну порцию, как уже пора было приниматься за следующую. Густат чувствовал себя виноватым, глядя, как она потеет и задыхается, не обращая внимания на то, что спина и плечи вопиют, взывая о передышке, при том, что еще и трехмесячная Рошан требовала заботы. Но в течение 12 недель, стиснув зубы, Дельновас продолжала растирать снадобья, отказываясь от посторонней помощи, уверенная, что только ее усилия смогут снова поставить мужа на ноги. Где-то под дождем хлопнула дверца машины. король дорог. Не повезло бомжи дежурить в такую ночь. Однако машина, судя по всему, продолжала стоять, работая на холостом ходу. Сверкнула молния, потом раздался раскат грома. Может, у него что-то с мотором? Густат подошел к окну, но не успел он отодвинуть щеколду, как машина отъехала. На часах был почти час ночи. Он открыл стеклянную дверцу и пальцем остановил маятник, одновременно нашаривая ключ. Блестящая нержавеющая сталь была холодной на ощупь. Он завёл часы и отправился в постель. Спал он урывками. Ему снилось, что он идёт в банк от автобусной остановки на площади Фонтана Флора. Вдруг что-то ударило его в спину. Он повернулся и увидел лежавшую ног пачку старупьевых банкнот. Когда он наклонился, чтобы поднять её, ещё несколько пачек больно врезались в него. Он спросил у своих мучителей, за что. Отказавшись отвечать, те продолжали обстрел, сбив с него очки. «Прекратите!» — закричал он. «Я пожалуюсь в полицию! Мне не нужен этот ваш мусор!» Он начал швырять пачки обратно, но те возвращались с такой же скоростью, с какой он их бросал. Подъехал полицейский фургон. Из него вышел инспектор Бамджи. Густат несказанно обрадовался такому везению, однако Бамджи, словно не узнавая его, направился к группе деньгометателей. «Сали, послушай, дай мне рассказать, что случилось!» — взмолился Густат. К его удивлению, инспектор на Маратхе велел ему заткнуться. Выше уже ничего нет. Он служащий банка, но не хочет принимать наши деньги», — пожаловались нападавший Густат наблюдал за всем этим совершенно ошарашенный. «Куда нам их нести, если банк отказывается их принимать?» «Нет», — завопил Густат. «Я не могу их взять, мне некуда их поместить. Что будет, если...» Из ниоткуда возник мистер Мэйден со своей золотой табакеркой в одной руке и хронометром Роликс в другой. «Что происходит, Нобл?» Проводите банковскую операцию на тротуаре? М? Раздавив ногой валявшиеся на земле очки Густада и отмахнувшись от его объяснений, он сообщил, что уже начало 11. -го. Даю вам 30 секунд, чтобы оказаться за своим рабочим столом. Он поднял хронометр над головой и нажал кнопку. Время пошло. Вперёд. Густад побежал, локтями расталкивая толпу, стремившуюся ему навстречу. Откуда столько людей, подумал он? Сейчас же не вечер. Когда он, тяжело хромая, добежал до входа в банк, в дверях, сардонически улыбаясь, материализовался мистер Мейден и показал ему свой хронометр. 34 секунды!» «Не в защите!» — произнес он и вручил Густаду извещение об увольнении. «Прошу вас, мистер Мейден, пожалуйста! Дайте мне еще один шанс! Пожалуйста, я не виноват! Я...» Дельновас трясла его за плечо. «Густад, ты разговариваешь во сне! Густад!» Он всхрапнул, перевернулся на другой бок и мирно проспал остаток ночи. 3. Рассвет поглощала серая пелена моросившего дождя. Густат не мог выйти во двор на молитву. Он приоткрыл окно. Размокшая от влаги рама поддалась с трудом, издав зловещий стон. Стайка потревоженных мокрых ворон, хлопая крыльями, поспешно отбежала на безопасное расстояние. Несколько птиц вспорхнули на ветви мельи. Взглянув на затянутое тучами небо, густат пришел к выводу, что дождь будет идти минимум еще день. Вороны, с обвислыми от дождя перьями, злобно наблюдали за ним, потом начали мелкими прыжками возвращаться к окну. К тому времени, когда густат допивал вторую чашку чая, небо посветлело, а вороний гомон стал намного громче. Карканье и пронзительное верещание птиц, наконец, разбудило и дельновас. «Что там во дворе происходит?» спросила она. Густат застегнул до шеи пижамную куртку, надел резиновые тапочки и под зонтом вышел на улицу. Вороны слетелись во двор со всей округи. Кроме стаи, собравшейся во дворе, множество их топталось на ступеньках крыльца, стряхивая воду с перьев. Другие ровной черной цепочкой расселись вдоль карниза. «Кыш!» — шикнул на них Густат, хлопая в ладоши и топая ногами. Потом начал обходить огромную лужу перед входом, размахивая открытым зонтом, продолжая шипеть и сам напоминая гигантскую ворону. И тут он увидел свой розовый куст. У него свело внутренности. Выпитый чай пополам с подступил к горлу. Вороны выжидали, когда можно будет продолжить свой банкет. — Дель на вас! — взрывел густат через открытое окно. — Иди сюда, быстро! Она вмиг выскочила из дома, шлепая в галошах дареуша, которые напялила в спешке. «О, господи!» — вскрикнула она и прикрыла глаза ладонями. «Зачем ты заставил меня смотреть на это? Зачем надо было с утра отравлять мне настроение?» красно-бурой луже, собравшейся под кустом, лежала обезглавленная бандикота. «Бандикота — крупный грызун, длина тела без хвоста до 40 сантиметров». Хвост по длине равен телу. Благодаря столь крупному размеру бандикоту легко отличить от домовых крыс. А рядом с тушкой аккуратно отрезанная голова. Несмотря на уже проделанную воронами работу, способ обезглавливания был очевиден. Острый нож. Но это уже предел, сказал Густат. Оба первым делом подумали о тему ли с его увлеченностью крысами. Но Густат засомневался. «Нет, не думаю. Даже если он это сделал, он бы никогда не бросил крысу под куст. Он пошел бы в муниципалитет за своими двадцатью питью пайсами». Дельноваз была куда более озабочена тем, чтобы поскорее избавиться от полураскреванной тушки, чем поисками виновного. Надо позвать кучера чтобы он убрал прямо сейчас. «Кто же это так ненавидит мою розу?» — задумался Густат. «И где был этот чертов Гургха? Какой же он после этого сторож?» «Гургхи» — условное название группы народностей, джаттов, непала, тибетского индийского происхождения, невысокие, крепкие горцы, отличающиеся удивительной выносливостью и бесстрашием, ценятся во многих армиях мира. Тем временем, разбуженный шумом, к окну подошел Дариуш. Ему велели сбегать в офисное здание за Гургхой. «Я же в пижаме», — запротестовал мальчик. «А я в чем? В свадебном костюме? Иди немедленно!» Недовольно ворча, Дарюш побежал через двор, держась поближе к стене, чтобы никто не заметил его из окна. Особенно бархатистые карие глаза четырнадцатилетний Жасмин Рабади. Если нежный взгляд этих карих глаз засечет его в дурацкой пижаме, это, без сомнения, загубит его шансы навсегда. — Ты знаешь, где днем спит Гургха? — крикнул ему вслед густа. В маленькой комнате, рядом с лифтом. — Да знаю я! — Огрызнулся, сердитом мотнув головой Дариуш. Вскоре он вернулся с Гургхой и осторожно, но с достоинством ретировался. Гурха был маленьким, кривоногим человеком с мощными икроножными мышцами и жилистыми руками. Он служил охранником в соседнем офисном здании и, совершая ночные обходы, включал в них двор Хададат-билдинга. За его труды каждый квартиросъемщик платил ему 2 рупии в месяц. Он еще не успел переодеться после смены, На нём были форменная рубашка цвета хаки, такого же цвета шорты и кепи. На кожаном ремне висел церемониальный гуркский нож кукри, короткий меч с широким лезвием. А рядом два маленьких кинжала, каждый в своих ножнах. Сверкнув своими миндалевидными непальскими глазами, он браво отдал честь и сказал «Салам, сет Потом обращаясь к Дельнавас. «Салам, Бай!» «Бай!» Вежливое обращение к женщине на Маратхе. «Как ваша девочка?» Он очень любил Рошан. Иногда, если не спал, завидев ее выходящий из школьного автобуса на другой стороне улицы, подбегал к ней и сопровождал до двора. Рошан называла его коллекцию кинжалов «Папа-нож и близнецы». «С дочкой все в порядке», — ответила Дельнабас. «А вот как это понимать?» — перебил ее густат, указав на растерзанную воронами бандикоту. «Арэ, баб! Очень большая крыса!» баб, «Этец» в переводе с хинди. «Спасибо, это я сам знаю», — сказал Густат. «Но вот кто отрезал ей голову и кто бросил ее в мои цветы, это мне неизвестно. И это должны знать вы, потому что вы сторожите двор в ночное время». Он сделал паузу. «Или вы берете с нас деньги за то, чтобы спать всю ночь?» «Арэ, нет, ничего подобного, никогда. Каждую ночь я хожу здесь и стучу палкой по черной стене». В час, в два часа, в три часа, всю ночь. Но я ничего не слышала не видел. Кустат недоверчиво посмотрел на него. вас тихо в сторону на гуджарадском «Осмай-космай», чтобы Гуркха не понял, сказала. «Осмай-космай. Своего рода лингвистический код, чтобы скрыть от третьего лица то, о чем говорят двое. Получается путем вставки суффикса между слогами». «Может быть, он спал, потому что шел дождь?» Тогда густат попробовал сменить тактику перекрёстного допроса. «А как вы совершаете обход во время дождя?» Гурка улыбнулся, обнажив идеально белые, взращённые на ними зубы. «Ним, в аюрвиде считается одним из самых сильных средств для детоксикации и очистки крови и всего организма. Люди из офиса дали мне очень хороший длинный плащ. Во время дождя я его надеваю и пластмассовую кепку, с клапанами, которые прикрывают уши и спускаются на щеки, а под подбородком застегиваются на пуговицу и... «Ладно, ладно, значит, этой ночью вы патрулировали в своем длинном плаще и кепке, но я не слышал ударов палкой о стену». «О, Сет, дождь так шумел! И еще гром! Как бы вы услышали мою палку?» В этом густат вынужден был с ним согласиться. «Но впредь, дождь не дождь, я хочу слышать вашу палку! Бейте сильнее, бейте под моим окном!» «Но бейте так, чтобы я слышал!» «Предупреждаю, я хочу услышать ее каждую ночь!» Гурка энергично закивал, чтобы успокоить Густада, и счел, что вопрос почти закрыт. «И скажите, там по дороге кучеровали, чтобы немедленно убрал это!» Как только Густад и Дельновас повернулись, чтобы войти в дом, вороны снова стали подбираться к добыче. Густад решил остаться и подождать уборщика. «Ты на работу опоздаешь», — сказала Дельновас. «Давай я его подожду». Все в порядке, времени еще достаточно. Теперь ему было неловко, что он заставил ее смотреть на растерзанной внутренности бандикоты. 4. Дождь лил всю субботу, но ночью прекратился. Густат не спал, чтобы слышать палку гурки. Обнадеживающие удары дерева по камню отмечали часы ночной темноты. Довольный тем, что угрозы возымели действия, он перевернулся на бок и заснул. Воскресный рассвет встретила чистое небо. Густадо разбудил луч света, проникший через щель вентиляционной решетки, образовавшуюся там, где бумажное затемнение отошло от стены. «Дождя нет», — подумал он. «Помолиться во дворе? Но там должно быть слекотно. Лучше остаться дома, а то вчера пришлось долго чистить тапки». Он сел, потянулся и протер глаза. Карканье началось снова. Сначала закаркала только одна ворона, словно скрикала верующих на молитву. Но вскоре к ней присоединились другие, ревностные новобранцы, готовые поддержать ее своими глотками. Потом гамм сделался неистовым. Огромный хор птичьих голосов слился в экстазе и густат соскочил с кровати. Матрас подпрыгнул от его резкого движения, это разбудило Диновас. «Что случилось?» Он указал на окно. «Ты слышишь?» Вороний Грай заставил ее сесть в постели. Она потянулась за своим пыльником. Утро было безветренным, поверхность — луж оставшихся после дождя, гладкое, как стекло, отражало безоблачное небо. Но всего в нескольких футах под розовым кустом царил другой мир. Соперничество было жестоким. Вороны лихорадочно хлопали крыльями и долбили клювами, иногда нападая друг на друга. Время от времени некоторые выходили из боя, чтобы собраться силами, потом снова бросались в атаку. Из-за этой обезумевшей, трепещущей серо-черной массы крыльев и перьев Было трудно разглядеть, что там под кустом. «Вон!» — взревел густат, бешено размахивая руками. «Кыш! Кыш!» Вороны, словно черный занавес, поднялись и снова уселись неподалеку. Тут он и увидел мертвую кошку, рыжую, с белыми пятнами. Ее открытые глаза еще не были выклеваны. Пасть слегка приоткрыта, внутри виднелся розовый язык. Мокрые усы распластались на поверхности воды. Если бы кошачья голова так же, как крысиная, предыдущим утром не была отделена от тела, можно было подумать, что животное лакает воду из лужи. Густат отстраненно подумал, что в детстве именно так представлял в своих фантазиях отсеченные головы драконов, целые, как будто способные продолжать самостоятельное существование. «Не смотри», — сказал он дель на вас, — «но было уже поздно». Она дважды подавила рвотные позывы, потом взяла себя в руки. «Я хочу знать, что происходит», — спокойно произнес густат. «Дарюш!» — Дарюш подошел к окну, протирая сонные глаза. «Что? Быстро позови гуркху Я больше не пойду туда, в пижаме! Вчера ты уже меня посылал!» Заортачился мальчик. «Так нечестно!» Вдобавок ко всему, карта его подросткового плоского желания была начертана за ночь на ткани пижамных брюк над одним бедром. «Не перечь мне! Иди немедленно!» «Не пойду!» — завопил в ответ Дариуш и вернулся в постель. «Тебя ждут большие неприятности в жизни, если ты так же, как твой избежавший поганец брат, будешь орать на отца. Запомни это!» «Не обращай внимания», — сказал Эдиль вас. «Я схожу». «Стыд и срам! Как быстро он учится плохому! Ну-ка, постой! Темул! Дружок мой, Темул!» Густат впервые после той пятницы, когда ходил на черт-базар, увидел парня. Он помахал ему и улыбнулся, призывая подойти поближе и не делая резких движений, чтобы он не сбежал. Темул робко приблизился, почесываясь и улыбнулся дельновас. «Густат-густат!» «Как поживаешь, Темул?» «Хорошо было под дождём». Темул увидел обезглавленную кошку, залился смехом и, подойдя бочком, наклонился, чтобы поднять мёртвую голову. «Нет-нет, Темул, не трогай, она плохая, кусается!» Темул отпрянул, ухмыляясь. «Можешь кое-что для меня сделать?» «Ты знаешь Гургху, который сидит в соседнем здании? Пойди, позови его, скажи, что его хочет видеть господин нобл Темул отправился выполнять поручение, хромая и разгоняя ворон по дороге. Вернувшись с Гургхой, он изобразил отдание чести, шлепнув себя тыльной стороной ладони по лбу. Густат с невозмутимым видом молча указал на куст. «О, Пхагван!» — воскрикнул Гургха. «Что происходит?» «Пхагван!» — в индуизме имя эпитет высших божеств. «Почему вы спрашиваете его? Это вы должны знать, в какое время вы заснули. В два часа? В три? Аре! Ноблсет! Я ходил всю ночь!» «Ложь!» — закричал Густат, указывая на очевидное. «Так не пойдет! С меня довольно!» Стали открываться окна. Из них выглядывали любопытные лица. «Вчера крыса с отрубленной головой, сегодня кошка, кто-то делает гадости, а что делаете вы? Не выполняйте свою работу!» «Что последует завтра? Собака, корова, слон?» «Крыса, крыса, кот, кот», — сказал тему. «Крыса, крыса, кот, кот». «Предупреждаю. Я перестану вам платить. И все соседи тоже. Я скажу им, чтобы не платили, потому что вы, как сторож, бесполезны». Гурка запаниковал. «О, Сет, к вашим стопам. Не делайте этого. Иначе чем я буду набивать животы своих детей? Я несу свою ночную стражу добросовестно». «Первый класс! Первый класс! Еще один шанс! Пожалуйста!» «Крыса, крыса, кот, собака!» — веселился Тему. Король дорог инспектора Бамджи свернул во двор и остановился возле собравшейся там четверки. «Что происходит, командир?» Обрадовавшись присутствию представителя власти, Густат возвал к нему. «Соли, вот скажи, что ты об этом думаешь? Кто-то подбрасывает мертвых животных мои цветы, а этот бравый страж не имеет ни малейшего понятия кто!» Пока инспектор бомжи вылезал из машины и рассматривал кошку, Гургха стоял по стойке смирно, а тем, мол, передразнивая инспектора, рассказывал заложив руки за спину и повторяя. «Крыса, крыса, кот, кот!» Инспектор бомжи улыбнулся едва заметной зловещей улыбкой. Это была его профессиональная улыбка. «У кого-то есть очень острый нож, и он им умело пользуется. Ты знаешь кого-нибудь, кто затаил на тебя злобу и хочет запугать?» Густат покачал головой и посмотрел на дельновас. Она подтвердила его неведение, тоже покачав головой добавила: "Иногда люди убивают животных, когда колдуют, они используют их кровь, чтобы совершать пуджа или что-то в этом роде". Пуджа ритуал поклонения, совершаемый индуистами, буддистами и джайнами, в знак почтения божествам. "Это правда", согласился инспектор Бамджи. "Тут таких сумасшедших полно. Я думаю, кто бы с какой бы целью это не делал, Он бросает трупы здесь, под кустом, потому что это тихое место, самое подходящее, чтобы избавиться от них. Тут они скрыты от прохожих чёрной стеной. Если наш сторож станет хорошо следить за этим местом, проблема будет решена. «Дайте мне ещё один шанс, Сэд», — вставил Гурка. «Только ещё один!» — инспектор бомжи подмигнул Густаду и согласно кивнул. «Ладно», — сказал он, — «ещё один шанс, но чтобы больше не спать!» «На службе никогда, Сэд!» — воскликнул Гурка. «Клянусь именем Хагвана!» «Исполезно!» — заметил Бамджи, имея в виду, что этот парень ни за что не признается, и сел в машину. гурха отсулитовал ему вслед, потом также в сторону Густада и Дельноваз. Темул отсулитовал Гурки, снова протараторил кот код крыса-крыса и направился сопровождать его до ворот. но ну, на полпути отвлекся на желтую бабочку, грациозно пролетевшую перед ним, и заквылял за ней пытаясь поймать. Время от времени бабочка садилась на травинку, но всегда выпархивала прямо из-под носа у темула. Густат печально наблюдал за ним, вспоминая Сахраба с его сачком, сделанным из сломанной бадминтонной ракетки, и то, как по воскресеньям утром водил его в висячие сады. «Висячие сады. Террасные сады, расположенные на вершине холма Алабар, над главным водохранилищем Бомбея-Мумбаи». Дельновас поняла, о чем думает муж, и сказала, «Он вернется. Можно я скажу ему, что ты хочешь, чтобы он вернулся?» Кустат притворился, будто не понимает, о чем речь. «Это ты о ком?» «О Сахраби. Можно я скажу ему, что ты хочешь, чтобы он вернулся?» «Говори ему, что хочешь. Мне все равно». Дельновас решила прервать разговор, пока они не вернутся в дом потому что через двор шли мистер и миссис Рабади с собачкой. Они намеренно громко что-то между собой обсуждали. Люди думают, что мы ничего не понимаем, дурачат нашу доченьку какими-то сборами пожертвований для беженцев. Одному богу известно, куда уходят эти деньги». Густат сказал Дельновас так, чтобы услышали и Рабади. «Не досуг мне отвечать каждому чешущему языком придурку». И когда Рабади прошли, добавил, «Не удивлюсь, если крысы и кошка — дело рук этого идиота». «Нет-нет», — возразила она, придерживаясь здравого смысла. Он нас не любит, это правда, но не думаю, что он способен на такое. И она была права. То, что Густат нашел на следующее утро, сняло подозрения со всех жителей дома. Встав пораньше, он решительно настроился помолиться во дворе. Это будет хорошим началом новой недели. Гургхе стоял возле розового куста. «Салам, сэт. В цветах никаких мертвых животных, даже насекомых!» Было видно, что он испытывает большое облегчение. Густат сам осмотрел куст. Обошёл его вокруг и заметил странно расположенный листок бумаги. Он был свёрнут и заткнут в узкую развилку между двумя соседними ветками, как в подставку для писем. Ветер такого сделать не мог. Густат достал бумажку. На ней карандашом были написаны две строчки из невинного детского стишка, при виде которых кровь отхлынула у него от лица. «Если украдёшь рис, убили мирий, мы возьмём палку и побьём тебя». Гургха заглянул Густаду через плечо. «Это что за язык, сад?» Поскольку он был прощен, то решил, что не помешает укрепить свои позиции, выказав дружелюбие. «Гуджарать», — коротко ответил Густад. Ему хотелось, чтобы Гургха поскорее ушел. «Вы умеете читать на Гуджарате?» «Да, это мой родной язык». «И что означают эти забавные буквы?» «Здесь написано «Украдешь рис, убили море, мы возьмем палку и отделаем тебя». И что это значит? Это детская песенка из игры в догонялки. Один бежит, другие пытаются его догнать. А, сказал Гурка. Очень мило. Саламсет, теперь мне пора спать. Густат вошел в дом, мысленно повторяя стишок. Сомнений не оставалось. Смысл двух обезглавленных тушек стал очевиден. Послание было абсолютно ясно.